Угадали, с первого раза, капитан усмехнулся, пошёл. Отчёт талётного лейтенанта Квела на его пребывание в вашей роте по всей вероятности произвёл сильнейшее впечатление на правительство его страны. На вашем месте я бы усмотрел в этом возможность произвести не меньшее впечатление на наши власти. заинтересованные в сотрудничестве с Зенобианской империей. Это был бы прекрасный карьерный ход. Это я понимаю, довольно потёр руки шут и немного подумав, проговорил. И всё же я несколько удивлён. Ни какое правительство и не подумает запрашивать о помощи военных советников, когда на планете тише гладь, верно? Ужинабианцев явно появились какие-то проблемы, и на очании ни за что не попросили бы ни о какой помощи. И мне бы хотелось заранее выяснить, что это за проблемы, прежде чем я окуну в них своих ребят. Или с моей стороны не дипломатично этим интересоваться? Напротив, это зверски дипломатично и разумно, капитан, горячо возразил посол. И мне бы очень хотелось ответить вам на этот вопрос, но мы пребываем точно в таком же неведении на этот предмет, как и вы. Наше отношение с Зенобией пока пребывает на стадии налаживания, поэтому мы ещё не располагаем надёжными данными разведки. Военную миссию на Зенобию решено провести в то время, когда там ещё никто не побывал из дипломатов Мне это не по душе, честно говоря. Но меня никто не спрашивал. Как бы то ни было боюсь, что я предлагаю вам, образно говоря, заманить поросёнка на вертел. Ну что? Как вам моё предложение при таких условиях? Интересно? Да, интересно, без малейших колебаний ответил шут. Глупо было бы отказываться. Сомневаешься, что какое-либо другое подразделение легиона, кроме нашего, справится с этим поручением? Отлично. Именно это я и надеялся от вас услышать. Обрадовался посол Кетцманн и приветственно поднял стакан. Выпьем за возможности и за тех, кто не применит ими воспользоваться. Если не возражаете, «Я сочту ваш тост личным комплиментом», — улыбнулся Шут и чокнулся с послом. «А как же иначе?» — воскликнул посол. «Я именно это и хотел сказать». Затем они оба выпили. «Приятно слышать», — сказал Шут. «Однако хотелось бы попросить вас о любезности. Если вам все же удастся узнать, зачем мы понадобились зенобианцам, Дайте мне знать, хорошо? Если там правда что-то не ладно. Ну, хотелось, чтобы нас предупредили об этом заранее. Не волнуйтесь, капитан. Как только я что-нибудь узнаю, я тут же сообщу вам, пообещал посол. Пригубив спиртное, он невесело усмехнулся. Но позвольте мне дать вам совет. Исходя из моего личного опыта, ведь ни за что не узнаешь, что надо пригнуться, пока у тебя над головой впервые не промелькнёт луч бластера, верно? Так что подготовьте своих подчинённых к чему угодно. Тогда и сюрпризов будет не так много. Шут ухмыльнулся. Знаете посол, мои ребятки и сами способны преподнести немало сюрпризов кому угодно. Мне они их каждый день преподносят. Вот почему галактическое правительство так верит в вас, капитан, кивнул Вазол и с залпом выпил содержимое стакана. Его улыбка в этом мгновении могла означать что угодно. Глава вторая. Дневник Запись номер 489. Сам того не желая, мой босс стал символом. И как это часто бывает, для разных людей он символизировал разное. Для кого-то в космическом легионе он являл собой блестящую надежду на будущее. Этот светловолосый молодой капитан который был способен вернуть легиону его былую славу. Точно так же смотрели на его босса и некоторые симпатизировавшие ему особы из правительства Галактического Альянса, в особенности те из них, кому было по душе наблюдать за тем, как с помощью молодцов из легиона достигаются высоты прогресса. А уж для своих подчиненных, среди которых были не только люди, мужчины и женщины, но и несколько инопланетян. Мой босс был настоящим героем, первым командиром этой роты, который подарил им возможность кем-то стать в этой жизни. Но вот для других представителей командования, занимавших весьма и весьма высокие посты, мой босс являлся угрозой всему тому. что по его мнению представлял собой легион. Военные советники только через мой труп прорвёл генерал Блицкриг. В свой рёв он вложил в вполне достаточно возмущение для того, чтобы те, кто его слушал, ветераны гинштабовских заварушек, на миг оторпели. Но всего лишь на миг Исомненно, это высочайшая честь для легиона. Проводил генерал Смутян, представитель легиона в правительстве. Произнесено это было спокойно, но генерал явно сказал именно то, что хотел сказать. Между прочим, блицкриг. Это я на всякий случай говорю, вдруг вы не заметили. Легиону не так часто выпадает возможность увенчать тебя славой и будь я проклят, если мы откажемся от этого предложения только из-за того, что одного из наших офицеров от этого воротить. Боюсь, вы меня не поняли, генерал, вздорнул в бровь, заметил Брискриг. Он понял, что задавить Смутяна ему не удастся, поэтому теперь решил продумать другую тактику. Это для Блитскрига было непросто, поскольку он не привык иметь дело с людьми, которых не мог задавить. Дело вообще не в том, что от меня от этого, как вы выразились, воротить. Капитан-шутник известен своей способностью нарушать порядок и спокойствие, но он совершенно некомпетентен, а его подчиненные чуть до сборища не дотёп и неудачников. Мы не имеем права рисковать и посылать его туда, где он может испортить отношения с важным для нас союзником. Полковник Секира сказала мне о том, что он добился целого ряда выдающихся успехов. Глянув на Секиру, возразил генерал Смутян. «Это верно, генерал!» — подтвердила Секира — и много значительно продемонстрировала блицкригу внушительную по толщине папку портфолио рота под командованием капитана шутника не только успешно справилась со всеми порученными заданиями капитану удалось добиться наибольшего числа положительных отзывов о легионе в средствах массовой информации будет только справедливо если это назначение получит его рота. Они это заслужили. Близк-крик вскочил и вытянулся во весь рост. «Заслужили! Заслужили!» Он ткнул пальцем в лычки на своем мундире и затем вложил в свой вопрос всю издевку, на которую только был способен. «Этот капитанишка прослужил в регионе сколько лет?» А три года, не при этом вы хотите мне сказать, что шутник почему-то заслуживает большего, нежели офицер, переживший вместе с легионом столько хорошего и плохого на протяжении почти 40 лет. Честно говоря, генерал, я не вижу, чем новое назначение для шутника угрозит вашему положению, сказал генерал смутям. Шутник всего лишь маленькое пёрышко в каскаре легиона, и все его заслуги это плюс для нас всех. Вы являетесь непосредственным начальником капитана и имеете полное право оспаривать это назначение. Однако я бы вам очень не советовал этого делать. Поступая так, вы не только лишаете легион возможности выслужиться перед правительством. Если вы не забыли, прежде они нас не очень-то жаловали. Если вы наложите в это на запрос правительства Альянса по поводу роты под командованием капитана Шутника, это задание будет поручено какому-нибудь подразделению регулярной армии. Но, ну, скажем, красным орлам. Мы не можем позволить, чтобы это случилось.